Глава одиннадцатая. Новые следы. Зима наступила, как всегда, неожиданно. Вроде еще вчера шли дожди, а уже сегодня насыпало снега. Школьная уборщица Вероника Дмитриевна упала на раскатанной дорожке и растянула лодыжку. Охранник Виктор уже засыпал всю дорожку песком, из-за чего школьники перестали весело катиться от ворот до самой школы, Зато теперь приносили в раздевалку на обуви кучу песка и грязного снега, отчего Вероника Дмитриевна ругалась сразу и на них, и на охранника Виктора, и на Зиму. Расследование же окончательно зашло в тупик. Метелкин и впрямь позвал Яну на выставку. Только она подумала, что придут все детективы, а были только они вдвоем, хотя Метелкину от этой ситуации было еще хуже, чем ей. «Рисовать цветы!» — с отвращением поморщился он, оглядевшись в зале. «Сплошные цветы! Да кому это надо?» «Цветы красивые!» Яна подошла к одной из картин и вздохнула. Ей до такого, как до луны пешком. Даже теперь, когда кристина Александровны в художке уже не было. Удивительно, но этому поспособствовала именно она, Яна. Хоть и не совсем она. В тот день, когда они впервые следили за дочкой Марьеванны, Яна прогуляла художественную школу. Дома ее ждал один дедушка, хотя и папа, и мама должны были уже прийти с работы. — Что-то случилось? — испугалась Яна. — Почти. Дедушка ухмыльнулся в усы. — Ты прогуляла художку, так? — Ну, так. — Отпираться не было смысла. Иногда Яна мечтала жить в доисторические времена, когда еще не было телефонов и интернета, и каждый учитель не мог вот так просто нажаловаться родителям. Ладно, хоть до электронного дневника в художке пока не додумались. — И это Кристина Александровна позвонила маме, — продолжил дедушка. — А Яна только моргнула. Я ведь послышалась? — Но переспрашивать она не решилась. — И совсем непонятно, почему родителей нет. «Если она прогуляла, то мама с папой должны ждать ее дома, чтобы отругать, разве нет?» «Нет». Дедушка вдруг захихикал. «Да». Яна все-таки произнесла это вслух, потому что и правда ничего не понимала. «Мама твоя сказала, что надо еще разобраться, что такой ужасный человек, способный так говорить об учениках, да еще и с их родителями делает в художественной школе. А ты знаешь маму. Яна кивнула. Мама все делала быстро. И если она решала с чем-то разобраться, то перла с уверенностью носорога, никогда не откладывая на завтра. Только Яна сомневалась, что даже ее быстрая мама что-то сумеет сделать Кристине Александровне. «А папа где?» — спросила она. «А папа?» — дед снова захихикал. «Поехал с мамой, чтобы не дать ей слишком разойтись». Яна так и села. Хорошо еще, что они уже на кухню прошли, и мимо табуретки она не промахнулась. Мама настолько разозлилась, что понадобился папа? Вот это прогул так прогул. В общем, Яна поспешила уйти в свою комнату и взяться за уроки. Выучила она немного. Постоянно отвлекалась на телефон, чтобы не пропустить, если напишут что-то ее одногруппники по художке. Никто ничего не писал. А на следующем занятии вместо Кристины была совсем новенькая учительница, которая замечательно объясняла. Да и их любимая Лидия Викторовна вернулась через неделю, и Яна перестала даже думать о прогулах. Но вот так рисовать цветы, как дочка Мариванны, она еще не скоро научится. Она в этом убедилась, когда они с Никитой пришли на выставку. Заодно узнали, что зовут внучку Мариванны очень заковыристо. «Владислава Мироновна!» «Поди выговори еще!» «Бедные первоклашки!» «А мне цветы не очень нравятся. Особенно на картинах», шепотом заявил Никита. Он бы и громко заявил. Но Яна дергала его за руку каждый раз, когда он повышал голос. Они же в музее, в конце концов. «Живые хоть пахнут хорошо. Ну, не все, конечно. Лилии вот воняют неприятно. Не люблю их». «Метелкин, успокойся!» В очередной раз прошипела Яна. — Мы тут не за этим. Но Метелкин не желал успокаиваться. Ладно, хоть облизывать картины не полез. Просто вздыхал и косился на дверь, так будто Яна его силком сюда притащила. В общем, поход на выставку закончился полным провалом. Ничего полезного про ограбление они не узнали и удовольствия от выставки не получили. Метелкин только исчезал куда-то. Но, вернувшись, туманно заявил, что картин там нет. «Где это там?» — Яна спрашивать не стала. «Ладно. Слежка за Владиславой Мироновной тоже ничего не дала. Она ходила пару раз в музей, могла бы и почаще, на свою-то выставку. Яна бы на свою личную выставку каждый день ходила. А Владислава Мироновна — только на работу, в школу, к своему первому г Да еще к Мариванне. И в магазин за продуктами, и все». Скучно. Вот так они и зашли в тупик. И никак не могли из него выбраться. Они по привычке собирались в впятером, иногда в библиотеке с Агнией, иногда шли в кино все вместе, да еще порой приходили на компот и борщ к Яне. В такие дни они стояли у окна во двор и пялились на пустое место от трансформаторной будки. «И проверка ничего странного не заметила». В одну из таких встреч печально сказал Метелкин. За окном выпал снег и закрыл собой весь двор, а на Яниной кухне снова стояла целая кастрюля компота. Неудивительно, что они выбрали сидеть тут, а не в кренделе с корицей, где в такую погоду было просто не протолкнуться. — Не заметила, — согласилась Яна. Ей было скучно. Может, потому что ничего и не было? — Ты что же, сама тоже не помнишь? Никита вскочил из-за стола. «Знаешь, вот от тебя я этого не ожидал». «Просто размышляй логически», — попыталась успокоить его Яна, но Никита побледнел, схватил свой рюкзак и выскочил в прихожую. «Минута» — и хлопнула дверь. Катя тотчас залезла на подоконник, чтобы лучше видеть, когда Никита выбежит из подъезда. «Ты его обидела», — тихо заметила Агния. Яна давно обнаружила, что тихая Агния многое замечает не хуже Метелкина и постепенно начинает больше говорить с ними. И казалось, будто они приручают Агнию, как мариванна котиков. А может, и наоборот. Эта Агния потихоньку приручала их к себе. Если бы это сказала Катя, Яна бы ответила «не твое дело» или «вовсе нет». Но с Агнией так не получалось. И она лишь уселась на подоконник рядом с Катей и беспомощно призналась. «Я не хотела, но я и правда уже не помню, было там что-то или нет». Как и Катя, она прижалась носом к холодному стеклу, наблюдая, как маленькая фигурка Метелкина направляется не к своему подъезду, а к тому самому пустому пространству. Он остановился там и замер. Треньк, треньк, треньк, треньк. Всем четверым пришли сообщения. Яна сползла с подоконника и взяла свой телефон. Мигал значок чата детективов, и она открыла его. быстрее сюда «Я нашел новые следы!» Короткая ссора была забыта. Толпой они вывалились в прихожую, путались в куртках и ботинках, но через пять минут уже неслись через двор к Метелкину. А тот ждал, лучась с довольной улыбкой. «Стойте там!» — остановил он их шагов за пятнадцать. «А теперь смотрите!» И он гордо указал на снег, в котором виднелись четкие следы. То есть ты реально про следы? Яна была благодарна Агне за такой вопрос. Сама она тоже хотела спросить, но боялась поссориться еще сильнее. Ну да. Улыбками Мётлкина немного поблёкла. Вы слепые, что ли? Видите, вот эти большие следы ведут прямо сюда, а дальше все тщательно затоптано. Ну, следы мужские. А мужчины ходят к гаражам, Осторожно начала Яна, но Метелкин прервал ее взмахом руки. «Следы мужские? Это ничего не значит! Даже Мариванна маленькая могла напялить мужские ботинки, чтобы запутать следствие!» Прозвучало очень серьезно и потому похоже на правду. Только Яна представила маленькую соседку в огромных ботинках, ковыляющую к гаражам, и едва не прыснула со смеху. Но митёлкин ничего не заметил и продолжил. «Но посмотрите внимательно, здесь натоптано, а к гаражам следы не ведут. Что-то здесь нечисто, понимаешь?» Диана посмотрела. Следы у гаражей, правда, не были связаны с теми, что вели к пустому месту. Если только тот, кто их оставил, не прыгал через огромный промежуток, чтобы сразу оказаться у гаражей. Ну, вроде пол — это лава. Она так и предположила вслух. «Взрослые не играют в пол эта лава», — не согласилась с ней Катя. «И смотри, как далеко пришлось бы прыгать». «Тогда версия с мариванной точно отпадает», — добавила Агния. «Я ее видела. Она маленькая и с палочкой». Яна посмотрела на следы, потом на ноги всех одноклассников. «Тимофей, попробуй, пожалуйста, пройти точно по этим следам, а потом, пятясь, обратно», — попросила она Ткачева. «Только я сначала сфотографирую следы!» «Подождите!» — спохватился Метелкин. «Теперь можно!» У здоровяка Тима были самые большие ноги и самые большие ботинки, но они все равно были меньше следов. А такой широкий шаг ему давался тяжело, и один раз он соскользнул со следов в чистый снег. Обратно же идти было еще сложнее. Следы не оставались точно такими же, как надеялись ребята. Они меняли четкие очертания на более широкое и невнятное. А «Версия была хорошей», — вздохнул Метелкин. «Не улетели же они отсюда!» «Нам немного сразу две тайны». Катя потерла руки. На улице было морозно. «Мы еще с музеем не разобрались». Они повернулись в сторону здания музея. «Да, не разобрались». Как раз с той стороны показалась мариванна большая. Она еле-еле шла с тяжелыми сумками, толстые щеки вываливались из пушистого шарфа, а сама она в своем пальто напоминала неповоротливую баржу, над которой снова веселенький флажком реяла шляпка. На этот раз зеленая. «Сумки тяжелые. Поможем?» — смущенно предложил Ткачев. В общении он немного напоминал застенчивую агнию. Раньше я Яна особо не замечала его в классе. Здоровый такой, высоченный и больше молчит. Перебивается с четверки на тройку. Чего его замечать? Да и сейчас, рядом со смешливым, энергичным, пусть и невысоким Никитой, он терялся и робел Хорошая мысль одобрил Метелкин. Но, судя по тому, как загорелись его глаза, опять что-то придумал. «Помочь мне решили?» «Это хорошо. Это правильно». Мария Ивановна в этот раз не упиралась, а с удовольствием отдала свои сумки. «А на пустыре чего третесь? Неужто уроков не задали и в тепле не сидится?» «Да, мы тут новые улики нашли», — пояснил Никита. «Очень загадочные». «В музее?» — удивилась Мария Ивановна. «Да что вы там найти могли? Я вон помочь вам хотела, искала, искала». И ничего? Нет, вот тут!» Никита кивнул на место, где стояла будка. «Туда следы ведут, а оттуда нет!» Будто инопланетяне унесли. Мария Ивановна задрала голову. «Если только ночью, — задумчиво пробормотала она, — днем их бы хорошо видно было». И Яна, до сих пор скептически относившаяся к версии с инопланетянами, растерялась. «Уж если взрослый человек думает, что это могли быть они, значит, и правда могли?» «Да я пошутил!» Никита этой реакции не поддался. «Марья ну какие еще инопланетяне? Там просто должен быть тайный ход!» «Ох!» — Марья покачнулась и чуть не села в сугроб. «Что за ужасы, ты говоришь?» «Ну да!» — Никита, бросив сумку, подхватил старушку под руку. «Что с вами? Вам плохо скорую вызвать?» «Давление у меня», — слабым голосом пожаловалась Мария Ивановна. «С утра голова кружится. С сумкой аккуратнее, вдруг там яйца, а ты бросаешь». «Давайте проверим», — оживилась Катя. «Вдруг там все разбилось». «Я сказала, вдруг там яйца, а не там яйца». Мария Ивановна выпрямилась, подняла сумку и сунула в руки Никите. «Идемте, помощники, я вас пирожками угощу». девочки которых она не пригласила, так и остались стоять на площадке. «Подозрительная она», — тихо объявила Агния. «Чего она тут про инополнитяна говорила?» «Обычная бабка», — отмахнулась Катя. «Не про бесов каких-нибудь говорит, и святой водой не поливает уже хорошо. Она еще продвинутая. Пойдемте в дома. Холодно». «Пойдем», — согласилась Яна. Они пошли к подъезду. А Яна нет-нет, да и оборачивалась к пустырю. Тайный ход? Но где? В стенке гаража шишело-мышело или дальше? Непонятно.